ЧАСТЬ 3. ЭСТОНСКАЯ МИФОЛОГИЯ И МИФЫ ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ НАРОДОВ ИСТОЧНИКИ ЭСТОНСКОЙ МИФОЛОГИИ ЭСТОНСКАЯ МИФОЛОГИЯ близка Карело финской, а также мифам таких прибалтийско-финских народов, как Ливы, Вепсы, Водь. Но после христианизации От нее сохранились лишь фрагменты. На основе эстонских народных преданий и песен поэт Фридрих Крейцвальд, подражая Калевале Лёнрота, составил героический эпос Калевипоэг. Публикация в 1857-1861 годах, который оказал значительное влияние на эстонское народное творчество и национальную литературу. Мифы о творении И конце света. Реликты мифа о сотворении мира сохранились в эстонских народных песнях. Синекрылая птичка, вспомним ласточку из ижорской руны, искала место для гнезда и нашла три куста: синий, красный и золотой. В золотом кусте она высиживает из трех яиц сыновей. Первого превращает в солнце, второго в месяц, третьего в звезду. В другом варианте мифа из четырех яиц появились люди, камни, солнце и луна. В эстонских песнях сохранился и сюжет о мировом древе, большом дубе, крона которого загораживало солнце и месяц. Когда дуб упал, возник огромный мост через всю землю, в преисподнюю. В похожей Карельской руне он вел через реку Севера, в где пожирали людей, селение смерти. Щепки от его падения стали стрелами колдунов. В разных песнях этот дуб мог вырасти из волос Девы Севера в Манале, царстве мертвых, ведь корни мирового древа находились преисподней, на спине гигантской щуки, на острове, посреди моря. Интересен вариант, где дуб вырос из залы оставшейся после того, как демоническая птица севера и исаамский злодей сожгли сена которое накосили и заготовили небесные девы. Часть золы приберегли, чтобы промыть ею волосы сыну солнца, и волосы эти должны были стать светлыми, как лен. Лен упомянут в песне не случайно. Она явно отражает древний земледельческий ритуал, связанный с выращиванием льна. Его проводили в день Ивана Купалы, 24 июня, когда во время солнцестояния играло солнце, а люди жгли костры. Календарные традиции были повсюду христианизированы. Сын солнца мог спуститься по мировому древу на землю, чтобы обеспечить всех урожаем. С образом мирового древа в песнях связаны четыре или три волшебные девы, которые чистят и подметают море золотыми и серебряными щетками или придут золотой пояс. Это девы судьбы, подобные греческим Мойрам и скандинавским Норнам. Пояс в традициях финно-угорских и других народов связан с судьбой и жизнью человека, а также с землей. Вспомним об Урале, поясе земли. У эстонцев Сету девушки На поминальную сосну вешали поясок невесты. Напротив, нечистая сила ходила неподпоясанной. В ижорской песне о чудесной пряхе прямо под окном поющих плещется море, по которому плывет утка. Под ее крылом колыбель, а в ней мальчик, разукрашивающий некую пеструю крышку. Под крышкой оказывается девица, которая придет в золотую одежду. Золотая нить рвется, и дева начинает рыдать. Порванная нить — это нить жизни в руках девы судьбы. У в сету и воде было принято класть в гроб на подушку умершему красные нити в виде косого креста, чтобы покойник не вернулся с того света. Утка, плавающая в море, напоминает нам о космогоническом мифе, а младенец под ее крылом — о происхождении людей. Не менее интересна и пестрая крышка, которую разукрашивает мальчик в колыбели. Такую крышку имела мельница-чудесница Сампо, одно из воплощений мирового древа. Песня о мировом дубе содержит и редкий эсхатологический мотив о конце света, хотя и сохранившийся в форме сказки. У некоего злодея было три сына. Один увечный, другой хромой, третий слепой. Все это признаки нечистой силы. Увечный согнул лук, хромой сделал стрелы, слепой принялся стрелять. Он выстрелил в небо и порушил его край, так, что оно раскололось, а стрела не вернулась. Второй стрелой он попал в ноги земли матери и она стала рушиться в преисподнюю, и та стрела тоже не вернулась. Третью стрелу он направил на гору, на сосновый холм. Эта стрела ударилась о камень и отскочила, попав в человека. Текст песни, видимо, происходит от заговора для защиты от колдовских стрел. «Последняя стрела должна вернуться», избавить пораженного от болезни. Имена богов-демиургов почти не сохранились в эстонском фольклоре. В мифе о происхождении волка обнаруживаются следы древнего дуалистического мифа о творении мира. Черт создал волка, но не смог вдохнуть в него жизнь. Тогда небесный отец Ванаиса посоветовал ему произнести заклинание. «Волк, встань!» «Повали, черта!» Волк действительно ожил и стал черта преследовать. В предании о небольшом озере илмярве тоже усматриваются следы древнего мифа. Оно считалось самым глубоким в Эстонии. Его не мог перейти вброд даже великан, сын Калевы. Его название переводится как «озеро погоды», ведь слово «ильма» Это древнее обозначение света, мира, погоды и атмосферных духов. Вспомним героя Ильмаринена, кователя небес в карело-финских рунах, от которого зависела погода. Сходные предания и названия озер известны в Карелии и Финляндии, но самое знаменитое погодное озеро — это Ильмень или Илмирь. именно здесь На Чудской земле славяне основали Великий Новгород. Не случайно герой новгородских былин, купец Садко, вылавливает в озере чудесную рыбу. А еще он своей игрой на гуслях способен поднять морскую бурю. Вспомним о чудесной игре Вяйня Мёнина, которой заслушивались морские духи. Салме, невеста звезды. Девушка Салме, Салве, в народных песнях эстонцев и ливов тоже появилась из яйца, снесенного курицей. К ней стали свататься солнце, месяц и старший сын полярной звезды, северного гвоздя. Но Салме отказывает солнцу, которое портит посевы в засуху. У месяца же слишком много обязанностей, он должен рано вставать, а по ночам следить за всем, что происходит. Салме выбирает сына звезды за скромный нрав и постоянный характер, ведь он не передвигается по небосклону. Тот обещает спрятать Салме в заоблачных высях, превратить в вечернюю зарю. Этот миф повторяет сюжет финской руны о замужестве девы Сууметер. Как и у финнов, миф о небесной свадьбе возник у эстонцев под влиянием балтских соседей. У литовцев небесная невеста именуется дочерью солнца – Саулис Дукта. Миф о созвездии «Большая медведица» у эстонцев отличался от мифов других финно-угорских народов, которые видели на небе гигантского лося и охотника-преследователя. Эстонцы рассказывали, что большая медведица – это телега с хозяином, в которую вместе с быком впряжен волк. Волк тащит воз в наказание за то, что некогда съел быка, запряженного в телегу. Эстонцы, народ с древней земледельческой культурой, определяли по созвездиям, когда нужно было выходить на работу. Если сито, плеяды и цепь поднимались на определенную высоту, то время идти на молодьбу. Млечный путь они именовали «дорогой птиц», как и прочие финоугры. По его ширине предсказывали, будет ли зима снежной, а урожай обильным. Боги и духи Скудные сведения о пантеоне уцелели в отрывочных средневековых записях. Древнее общефинское обозначение небесного божества Юмал сохранилось у эстонцев как наименование небесных духов. Также звались высшие существа уливов, води, вепсов. Сохранились представления о Юмал как о духах-покровителях. ма Юмал покровительствовал пахоте, бог земли. Терит Юмал был богом зерна. Перед Синокосом Приносили куриную лапку в жертву Вии-юмал, богу воды, или Вете-эма, матери воды, чтобы он не намочил сена Верили также в Коду-юмал, домовых богов, и специального Обесте-юмал, бога лошадей. Возможно, язычники почитали богов в виде деревянных идолов. Пу-юмал, изображение духа плодородия Пеко о котором еще пойдет речь, называлась Пеко-Юмал. Низшие духи именовались Вайм. Многочисленные верования были связаны с лесными духами, Меца-Ваймами и Водяными, Вея-Ваймами. Главой пантеона был небесный бог Уку, родственный коррелофинскому Укко. К нему применяли те же эпитеты. Вана-Таат, старый дед, вана старый отец Теватаат, небесный дед. Старость означала изначальность Творца, и библейский Творец именовался Ветхий Денми. Как дед и отец, Уку был связан и с почитанием предков. Подобно прочим громовержцам, в том числе и литовскому перкунасу он поражал громом злых духов, которые могли спрятаться от него только в воде. Известны были и персонификации грома. Пикне, Пикер, Эйке, Старший. Его имя близко имени самского громовника Айке — Тыу. В так называемой кабинетной мифологии Пикне мог выступать как сын громовника, а в фольклоре, как и другие громовники, всюду преследовал черта, пока тот не скрывался в воде. Как и в карелофинской мифологии, супругой небесного бога была Мать-Земля, Маа-Эма. Во время сева и грозового дождя, дождя старшего, она зачинала урожай. Эстонцы верили и в многочисленных духов покровителей урожая. На юге Эстонии они звались отцами и матерями, или старшими, Вана. На севере — Халдия общем для эстонцев и финов наименованием «духов-хозяев». У ливов также существовали представления об отце и матери поля – Нурмеезе и Нурмеимя. У води об отце и матери земли – Ма-Изянтет и Ма-Эмянтет. Антропоморфным воплощением плодородия полей у эстонцев был Пеко. Своя хозяйка была и у травы – Муруейт. «Травяная старуха». Как и прочие финно-угры, эстонцы верили и в матерей стихий. Таковы мать воды Вете Эма и подводные девы, русалки Вейнейти, мать огня туле Эма, мать ветра Тули Эма, мать бури Марум Эма. Ветер, особенно вихрь, считался демоническим существом. У эстонцев Сету было поверье, что Бог превратил в вихрь чертова сына. Единственная полностью судоходная река Эстонии зовется эмай иги мать река. Водные стихии покровительствовали не только водяные вееваймы. Хозяйкой воды считалось веехальяс. Бытовали представления о таких духах, как калатонт, калавайм, духи рыбы. Икала Кунингас, царь рыб. Эстонский водяной царь наделялся чудесными способностями. Он сам лучил рыбу, сидя не в настоящей, а в каменной лодке. Вспомним, что каменная лодка — атрибут бога Демиурга в дуалистических мифах о творении. Он мог настолько пленить своей волшебной музыкой, что те, кто ею заслушивались, падали в море. Водяной выглядел как человек, но во рту у него были рыбьи зубы. У ливов, прибрежных жителей, тоже почитались многочисленные водные духи. Отец и мать рыб – Калаэзя и Калаимя. Мать, отец и дети моря – Мериимя, Мериэзя, Мериласт. У них есть свой скот – чудесные голубые коровы. Духи довольствовались малыми приношениями. Достаточно оставить им мелкую серебряную монету или просто поскоблить над водой серебряный предмет. Духи леса, эстонские мецаваймы, мецатонт, были покровителями лесных обитателей. Такой дух мог появиться в виде одноглазого бородатого старца Мецаиса. У вепсов почитанием пользовались Мецжант, хозяин леса, он иногда представал в облике великана Мецехине, Веденежант, хозяин поля, Майжанты, Майемак, хозяева земли, Водяной Ведехине и Туржас, укорел Турсас, покровитель подводных стад. Лешему нужно было приносить в жертву первую долю собранных ягод, грибов, трав, дичи. Пастухи же считали жертвой первую задранную медведем корову или овцу. Но больше всего эстонцы почитали хозяина хлева, ведь скот был основой благополучия этого народа. Таким же уважением пользовались духи хлева у карел, северных финов и жоры, води. Его представляли в виде старичка маленького роста. Иногда со старушкой-женой, детьми. Но чаще он появлялся в облике хтонических животных – лягушки, змеи, крысы. Закрывая скот на зиму, хозяйка раскладывала по углам кусочки хлеба, завернутые в красные тряпицы, чтобы скот был краше, и приговаривала «Хлевный хозяюшку, хлевная хозяюшка, ешьте, пейте, караульте наших пегих телят». «черных коров». Домовые духи эстонцев, как и прочих народов, могли приносить чужое добро в дом, как делал огненный демон Паук, или вредить нерадивым и непочтительным хозяевам. Таковы эстонский муруэйт, хозяин дома и двора, крат, у финнов известен домовой кратти, и овинный тонт, укорел тонту, духи очага, печи, очагового огня, печен рахкой у вепсов. Огонь наделялся очистительной силой. Чтобы справиться с лихорадкой, которую представляли ведьмой, явившейся из Лапландии, отславившейся колдовством саамов, заболевший должен был спрятаться в печь или перепрыгнуть через огонь. Почитанием пользовался и дух бани – саунатаат, банный дед. Домовым духом следовало жертвовать первинки. Первый глоток пива, первый кусок хлеба. Духи умерших в поверьях эстонцев, как и в карелофинских мифах, обитали в подземной стране Маннала или Тоннела, Хиела, что напоминает общефинское обозначение культового места и кладбища Хиси. Воплощение смерти. «Мана» или «калм» — «калма» у финнов, «дух преисподний — «мардус». Его голос — таинственный шум в доме, звуки придения или сверчка предвещали смерть. Такие же поверья о «марросе» есть у финов Опасен был и «луупайная» — «дух умершего», насылающий смертельную болезнь. Все эти духи могли именоваться в эстонском и кареллофинском фольклоре – паганами, язычниками, ибо представления о них восходили к дохристианским временам. Вместе с тем считалось, что души предков возвращаются в свои дома в ноябре, месяце умерших. Вспомним о кареллофинском празднике Кекри. Для них готовили стол и топили баню. У славян был схожий обычай почитания предков – дедов общем для финно-угров оказывается и миф о северном сиянии, сохранившейся в фольклоре Южной Эстонии. Вирмалайсет — это огненные духи или души умерших, сражающиеся духи. По северному сиянию предсказывали изменения погоды, холод, осадки, а также бедствия, войну, голод, особенно если сияние имело красный оттенок. Вороний камень Против козней злых духов необходимы заговоры и целительные средства. Самым волшебным из них, помогающим от всех болезней, считался вороний камень. Его можно было добыть, если забраться в гнездо к ворону, вынуть ненасиженные яйца, сварить их и положить обратно. Ворон, чтобы оживить их, отправится в дальние страны и принесет в гнездо чудесный камень. Тогда птенцы смогут вылупиться из яиц. Надо дождаться, когда они оперятся, и взять камень из гнезда. Этот рассказ напоминает знаменитый в средневековом мире миф о чудесном камне Шамире, которым сам царь Соломон резал камни для Иерусалимского храма. Его нужно было построить без применения железных инструментов, для чего и потребовался Шамир. Слуга Иерусалимского царя отправился к гнезду чудесной птицы Удода, которая улетела за кормом для своих птенцов и накрыл гнездо стеклом. Тогда птица принесла Шамир, чтобы разрезать стекло, и волшебный камень достался Соломону. Еще один не менее знаменитый миф о птичьем князде привлек внимание мифологов, потому что он был распространен в Евразии и Америке почти везде и, возможно, является одним из древнейших мифов человечества. В нем рассказывалось о герое, который разорил орлиное гнездо и стал шаманом. Счастливчик, доставший вороний камень, также наделялся чудесными способностями врачевателя. Слушатель может вспомнить сюжет о викингах, которые отправились за волшебным золотым яйцом в Биармию. Эстонское поверье о Вороньем камне позволяет понять, зачем скандинавскому конунгу понадобилось чудесное яйцо. По новгородской летописи у Вороньего камня на Чудском озере в 1242 году дал сражение ливонским рыцарям Александр Невский Тара, бог победы. Немецкий хронист и миссионер Генрих Латвийский в своей Ливонской хронике XIII век упоминает некоего бога по имени Тара, Тарапита, почитаемый на острове Саарема, как высшее божество дарующее победу в верованиях эстонцев. По преданию, Таара родился на горе в прекрасной роще. Рощи и горы почитались всеми финно-угорскими народами. Когда немецкие миссионеры рубили эту рощу и уничтожали стоявших там идолов, язычники ждали, что из деревьев потечет кровь. Что это за идолы, можно представить из другого описания Генриха Латвийского. Один Лив рассказывал Генриху, что видел в лесу своего бога, который предрек им будущее – приход вражеского войска. Этот бог от груди рос из дерева, то есть идол был вырезан прямо из ствола. Такие изображения встречались у многих финно-угорских народов – финнов, саамов, коми. У Карел известны культовые деревья Карсико. После ухода миссионеров ливы нашли принесенные ими деревянные статуи святых и решили наказать саксонского бога. Они отрубили одной из статуй голову и пустили ее в море вслед за отплывшими немцами. Интересно, что так поступил русский князь Владимир Святославич с идолом главного славянского языческого божества Перуна после крещения Руси. Его бросили в Днепр и отправили плыть за днепровские пороги прочь из русской земли. К таре обращались осажденные железными мужами, крестоносцами в эстонском фольклоре, эстонцы с возгласом «Таара та! Тара! Помоги!» Ему приносили в жертву скот в священных рощах, а на западе Эстонии устраивали ритуальные сражения и танцы. Вероятно, у него были специальные служители культа. Колдунов в Эстонии называли тоурмес, человек тоура. Громовник Тури известен и в финской мифологии. Имя Тара, Тора, Тури могло быть эпитетом Уку или Укко, но, возможно, финнам и эстонцам древнерусской чуди. С древности был известен и культ скандинавского громовника Тора, занесенный призванными в Новгород варягами. Недаром четверг день громовника Тора в германской традиции считался у эстонцев праздничным. В этот день устраивались жертвенные трапезы. Еще его считали подходящим временем для колдовства. Злые духи, преследуемые громовником, были сговорчивее. Имя Тора напоминает наименование Высшего Небесного Божества у обских угров Торум. Возможно, схожим было древнее имя Общефиноугорского Небесного Бога.